Отрывки. Палата правосудия. Палата правосудия ничего не судит. Она утверждает то, о чем условились посредники. Если последние между собой не согласны, палата правосудия может им сделать свои предложения. Если эти предложения не будут приняты, палате правосудия нечего больше делать. Она направляет их в судебные палаты. Доклады адвокатов недопустимо в палате правосудия, потому что она противоядие всяким спорам. Ее долг начертан, и ей нельзя получать замечания от сторон. Кроме того, так как она не судит, непонятно, на что опирались бы эти замечания. Политические заметки. Первое императорская власть. Поручать командование армиями и управление губерниями и назначать свой совет. Второе. Власть Сената. Давать жизнь постановлениям, указами для исполнения и регистрации. Третье. Передавать всем магистратам и гражданскую юрисдикцию. Четвертое. Получать апелляции всех судов. Пятое. Некоторый надзор за финансами. Земледелие и финансы. О доходах так называемых наследственных. По мере того, как денег прибавляется, в стране все становится дороже. Следовательно, когда через 50 лет будет в 10 раз более денег, все пропорционально вздорожает. И эти наследственные доходы будут давать меньше, чем теперь, потому что условились в цене в одно время, когда цена это была достаточно, между тем, как в другое, она таковой не будет в виду дороговизны. причинённый увеличением количества денег. Чем тогда буду я содержать духовенство? И кроме того, чем больше над крестьянином притеснителей, тем хуже для него и для земледелия. Следовательно, в этом проекте у него три хозяина. И этот маленький проект в каждом селе произведет лишь маленькое возмущение. Великий двигатель земледелия свобода и собственность. Когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что принадлежит ему, не принадлежит другому, он будет улучшать это. Государственные налоги ему не тяжелы ввиду того, что они очень умеренны. И если государство вовсе не нуждается в увеличении доходов, земледельцы могут располагаться как им угодно, лишь бы они имели свободу и собственность. Правила управления Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные следствия этого. Нужно часто себя спрашивать: справедливо ли это начинание? Полезно ли? Пять предметов. Первый. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять. Второй. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третий. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. Четвертый. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Пятый. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям. Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед высшим существом, перед собой, перед обществом и нужно ему преподать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни. Отдельный листок. Сходственнейший способ с теперешним состоянием всего дела и честью. Средний способ. Крайный и последний способ. Во всех трех случаях исполнение моих обещаний